отчетливо донеслось протяжная ура анвар стоял за крым глаза его лицо было спокойным и печальным когда стрельба совсем прекратилась он отодвинул засов и приоткрыл дверь все мамуазель барбара ваше заточение окончено выходите а вы прошептал аварь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 оль всего на свете не терплю две вещи: унижение и капитуляцию. Прощайте, мне надо побыть одному. Он все-таки ухватил варию за рукав и слегка подтолкнув спраддил за дверь. стальная створка тут же захлопнулась.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 Он в своей стихии преследует неприятеля. А бедного Перепелкина снова ранили. Ятаганом полуха отхватили. Видно, опять орден получит. Из-за прапорщика Гриднева не беспокойтесь, он тоже жив. «Я знаю», — сказала она. И Фондорин чуть прищурился. Подошел Мизинов, пожаловался, — еще одна дырка в шинели но ну и денек выпустил отлично теперь можно и динамитом он осторожно приблизился к двери в хранилище провел рукой пос стали пожалуй двух шашек в самый раз хватит или много хорошо бы мерзавцев живьем взять из-за двери в хранилище донеслось в заботные весьма мелодечные насвистывание он еще свистит возмутился мизинна каков а но ну, ты у меня сейчас до свистеешься но в городцев пошлите в саперный взвод за динамитом Д динамит не понадобится тихо сказал раз петрович прислушиваясь к свисту «Вы снова заикаетесь?» — сообщила ему Варя. «Это значит, все позади!» Грохоча с сапогами вошел Соболев в распахнутые белые шинели с алыми отворотами. «Отступили!» — охрившим после боя голосом объявил он. «Потери ужасны, но ничего, скоро должен эшелон подойти». Но это так славно выводит. Это ж люче де ламермур, обожаю. И генерал принялся подпевать приятным сепловатым баритоном. Прочувствовано допел он последнюю страфу, и тут за дверью раздался выстрел. пилок московский губернские ведомости 19 февраля 3 марта 1878 года мир подписан сегодня в светлую годовщину высочайшего милосердия явленного крестьянства 17 лет назад в В летопись царствования царя-освободителя вписана новая светлая страница. Русские и турецкие уполномоченные подписали «Сан Стефаномир»